Глава вторая. На следующее утро, с трудом передвигая ватные ноги, я вошел в вестибюль Пасифик Pacific National Bank, где напоролся на холодный, насмешливый взгляд мисс Керч. «Сейчас доложу мистеру Аклинду, сказала она, — «ведь вы мистер Уоллес». Эта старая треска начинала действовать мне на нервы. «Ну, ничего». — Вчера не дал ей спуску. Так неужели уступлю сегодня? — Вы очень любезны, мадам. Ведь вы мисс Керч? — плотно сжав губы, она нажала на кнопку селектором. Пришел мистер Уолис к мистеру Акленду. Гораци Акленд вышел из своего кабинета, и мы обменялись рукопожатием. На этот раз он напоминал епископа, только что отошедшего от обильной Трапезы. «Посидите здесь, мистер Уоллес. Мисс Керч предупредит вас, как только появится мисс Торренс. Я с удовольствием погрузился в удобные кресло, потому что ноги мои отказывались подчиняться. Несмотря на таблетки аспирина, которые Сюзи втолкнула в меня чуть ли не насильно, голова моя прямо-таки раскалывалась». Когда Сюзи накануне вечером пришла ко мне, входная дверь была полуоткрыта. Я без сознания валялся на полу, а надпись, сделанная черной краской, тут же объяснила моей подружке ситуацию. Она была не глупой девочкой и никогда не терялась. Затащила меня на диван и, обнаружив за моим правым ухом шишку размером с куриное яйцо, Сюзи метнулась на кухню, сородила ледяной компресс и приложила его к опухоли. Минут через десять после этой процедуры я пришел в себя и, мысленно прокрутив всю катушку в обратном порядке, восстановил картину происшествия. Извини, дорогая, пролепетал я, кто-то нагрянул ко мне совсем неожиданно. Сейчас помолчи, милый, попробуем перебраться на кровать. С ее помощью я разделся в лес в пижаму и кое-как добрался до разобранной постели. «Пора порции виски со льдом сейчас была бы как нельзя кстати», — сказал я, опуская трещавшую от боли голову на подушку. «Никакого алкоголя», — решительно возразила Сюзи. «У тебя может оказаться сотрясение мозга. Сейчас я вызову врача. Мне уже гораздо лучше. Не нужно никаких врачей. Маленький щелчок по черепу — неплохое испытание на прочность». Это было даже приятно. Завтра все будет в порядке. А сейчас дай мне что-нибудь выпить. Укоризненно покачав головой, Сюзи вышла, и я услышал, как она ходит по кухне. Когда она вернулась, мне было уже немного легче, и я с удовольствием заметил, что для себя моя подружка тоже что-то смешала. «Все отлично», — сказал я. Не нужно делать трагедии из пустяка». Она немного отпила из бокала и вздрогнула. «Знаешь...» Как ты напугал меня, Дерк! Я чуть не грохнулась в обморок. Ну что же здесь произошло? Не забивай свою милую головку ненужными мыслями. Просто сейчас я работаю над одним делом, и, видимо, кому-то это пришлось не по душе. Сюзи понимающе кивнула, она знала, что я не могу распространяться в своих делах. Это условие работы в агентстве. Хорошо. Тогда я дам тебе аспирина и три снотворных таблетки. Тебе надо как следует выспаться, тогда все пройдет. Она вышла в ванную и вернулась с лекарством. Прими, и я пойду. Мне сразу бы полегчало, если бы ты легла со мной. Ни в коем случае глотай таблетки. Голова моя по-прежнему зверски болела, поэтому я не стал возражать и проглотил лекарство. Завтра я привезу млиров, и они закрасят... «Это безобразие», — кивнула Сюзи на стену. «Как этим мерзавцам удалось попасть в квартиру?» «Замок-то простой. Подобрали отмычку». «Хорошо. Я захвачу еще и слесаря. Пусть врежет хорошие замки. Куличи будут в почтовом ящике». Наклонившись, она поцеловала меня и выпорхнула из квартиры. Я хорошо выспался, и хотя голова все еще болела, а ноги подгибались от слабости, утром мы встретились с Биллом у его дома, как договаривались, в 9.15, и отправились к банку на своих машинах. Мы приехали довольно рано, и у меня оставалось время, чтобы пересесть машину к Биллу и рассказать ему о событиях вчерашнего вечера. Начинаются неприятности, дерг. — сказал Билл Андерсон. — Похоже, но наличие неприятностей — специфика нашей профессии. Что-то очень быстро эта специфика начала проявляться. Видно, этим ребятам шепнули, что ты сел к ним на хвост. Вот они и отреагировали. Но кто мог это сделать? Вот это нам и предстоит узнать. Время приближалось к девяти сорока поэтому... Я вышел из машины Билла и направился в банк. «Я подам тебе знак», — сказал я, прежде чем войти в холл. Я сидел в кресле, делая вид, что читаю газету, а сам поглядывал одним глазом в сторону мисс Керч, которая то и дело переключала кнопки селектора, что-то спрашивая и отвечая с неизменно кислой физиономией. Вдруг она буквально выскочила из-за своего окошечка и расплылась под обострастной улыбки от прежней кислятины, на лице не осталось и следа. Я понял, что момент, о котором говорил мистер Акленд, наступил Холл пересекала девушка, при появлении которой швейцар взял под козырек. Она легко и быстро двигалась в сторону кабинета мистера Акленда, и на то, чтобы рассмотреть ее, у меня было лишь несколько секунд». Тонкая, как спичка, плоская, как доска, эта девица водрузила на голову такую огромную шляпу, что напоминала мексиканского пиона, который только что покинул поле, где ему приходилось гнуть спину. Шляпа была глубоко надвинута и почти скрывала ее лицо. Глаза были спрятаны за огромными солнцезащитными очками, ниже шла широкая темная блузка и обычные синие джинсы, которые носят во всем мире. Весь этот карнавал завершался простыми сандалиями. Так могла бы выглядеть любая девушка-туристка. Мисс Керч подав мне знак, уже семенила рядом с Анжелой кабинету Акленда. Я же поспешил к Беллу. Этот цыпленок в необразимой шляпе и джинсах», — сказал я. Ты засек, когда она входила? Я сразу подумал, что это она. Вон ее Volkswagen. Хорошо, Билл, я пока посижу у тебя в машине, подождем ее, а потом будем действовать по обстановке. Через десять минут девушка возникла на пороге банка. Теперь она несла небольшой пластиковый портфель, которым ее, несомненно, снабдил Акленд и который был набит десятью тысячами долларов. Проследить за Анжелой было совсем просто. Она ехала не слишком быстро, не оглядывалась, не петляла и, обогнув бульвар, направилась прямо в район порта. Там, свернув направо, она миновала причалы, где мирно качались на волнах яхты миллионеров, затем сделала еще один поворот и вскоре остановилась у другого причала С рыбацкими лодками. Здесь вовсю кипела жизнь. Рыбаки спускались в свои посудины, готовясь ко второму выходу в море. Тут же за столиками неряшливые длинноволосые хиппи, едва воспрянув от сна, попивали свой кофе. Анжела остановила машину, а Билл проехал дальше, припарковав свой «Олдсмобил» немного в стороне и заглушил мотор. Выйдя из машины, я успел заметить, как девушка прошла через набережную, огибая тяжелые кары, и направилась к оазису баров, кафе и захудалых ресторанчиков. Я увидел, как она вошла в здание с вывеской «Блэк Кэзет» — дискотека, напитки, закуски, напоминающие обветшалый склад. Я медленно брел за ней по набережной, поглядывая по сторонам, пока не уперся лбом, захватанную грязными пальцами стеклянную дверь. На ней было выведено. «Только для цветных братьев. Белым вход запрещен. Предупреждаю». Немного поразмыслив, я решил, что еще не время совать свой нос в это осиное гнездо. И, довольный тем немногим, что уже имел, вернулся к Билу. «Только для черных», — сказал я ему. «Подожди здесь и проследи». Сколько времени она там проторчит, а я попробую что-нибудь разузнать об этом бараке. Я направился в самый центр набережной, к таверне «Нептун», где надеялся разыскать Барни. Это неотъемлемая деталь местного пейзажа, как всегда, прочно восседала на кнехте, держа в руке пустую пивную банку и мрачно взирая на море. Кличка Барни «Ухо к земле» Утвердившаяся за ним с давних пор не только не раздражала его, а наоборот, была предметом гордости. Он даже утверждал, что сам придумал для себя это прозвище. Можно с уверенностью сказать, что мимо этого человека ничто не проходит. Его необъятная фигура, как губка, впитывала огромное количество информации и пива, оставаясь совершенно невозмутимой. Не было никаких портовых махинаций, о которых Барни бы не знал. Он был знаком со всей портовой швалью, и вся портовая шваль была знакома с ним. Лысый в грязной, пропотевшей рубашке и замызганных, выцветших брюках, которым скорее подошло бы звание «портков», он с трудом держал на коленях свое громадное, наполненное пивом брюхо.